Гоголь и болезни. Чем болен был Гоголь? Всем. Поэту Николаю Языкову, который жил с ним в Риме в 1842-1843 годах в одном доме на Виа Феличе, Гоголь с печальной гордостью объяснял, что в нем находятся зародыши всех возможных болезней и что в этом и состоит его болезнь, полная невообразимых странностей. Судя по письмам Языкова, речь о злосчастной болезни Гоголя заходила у них тогда довольно часто, хотя нельзя утверждать, что это случалось всякий раз, когда они сходились теплыми римскими вечерами в квартире Гоголя, едва освещенной масляной лампой античного устройства и усаживались у распахнутого окна. Иногда они вообще ни о чем не говорили. Пили чай с сухарями, слушали цикад, сверливших тонким пением сумрачный воздух, медленно остывавший между сплошными рядами каменных домов на Виафиличе, и молчали. Гоголь был мастером такого задушевного молчания, в котором выражается наивысшая степень дружеского расположения, и которое в исполнении Гоголя действовало на его друзей гипнотически. Языков, находясь во власти этого ласкового гипноза, терял счет минутам, часам, Его охватывало необоримое оцепенение, которым он, казалось, заражался от Гоголя. По это уже представлялось, что молчание длится целую вечность, и что ему не будет конца, как вдруг голос Гоголя нарушал обморочную тишину, и то, что слышал языков, заставляло его поминутно вздрагивать, как беспомощного сновидца, вовлеченного в события кошмара. Гоголь говорил ему о своей болезни. Он то хладнокровно описывал, пугая поэта зловещим прищуром глаз, особенное устройство головы своей, то жаром рассказывал ему о неестественном положении желудка, сверхъестественной неестественности. Его будто бы осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами, удивленно сообщал в письме к брату, тяжело больной языком, страдавший сухоткой спинного мозга и уже не способный ходить. За год до этого Павлу Анинкову, телившему с ним квартиру в Риме, Гоголь также внушал, что желудок внутри него не такой, как у всех. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. но более отчетливо, Анненкову запомнилась другая гоголевская хворость. В квартире Гоголя он поселился в конце апреля 1841 года для переписки под его диктовку первого тома «Мертвых душ». Когда миновала ласково-теплая пенинская весна и в Рим пришла африканская жара, с автором вдохновенной поэмы стали происходить необыкновенные вещи. «При наступившем вскоре римском зное, — пишет Анинков. Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы никогда не подвергаться испарению. Я горю, но не потею, говорил он. Болеть душою о болезнях Гоголя случалось почти всем, кого сводилась с ним судьба. Наиболее образно эту глубокую вовлеченность соотечественников в недуги писателя выразила княжна Вера Репнина Волконская. В чём семействе, на даче в кастелламаре ди сабиа к югу от Неаполя, Николай Васильевич проводил лето 1838 года, работая над мёртвыми душами. Гоголь тогда страдал желудком, и мы постоянно слышали, как он описывал свои недуги. Мы жили в его желудке. Сергею Аксакову тоже пришлось пожить во внутренних органах Николая Васильевича в первые же дни знакомства с ним. Это было весной 1832 года. Юный Гоголь, придя в гости к Оксакову, попросил маститого писателя познакомить его с директором императорских московских театров Михаилом Загоскиным, жившим неподалеку. Они пошли к нему пешком. Гоголь был в пестром жилете, украшенном большой золотой цепочкой. Виски у него были аккуратно подстрижены, лицо гладко выбрито, меусов не, не испаньелки. Короткие волосы на голове напомажены и уложены на макушке хохлом. Подбородок подпирали большие накрахмаленные воротники. Словом, Гоголь, одет из претензией на щегольство, как выразился Аксаков, больным не выглядел, а, напротив, излучал здоровье. Дорогой он удивил меня, пишет Сергей Тимофеевич, тем, что начал жаловаться на свои болезни. Я не знал тогда, что он говорил об этом Константину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 как он и что он. Николай Васильевич прохладно сказал о себе, что он был прежде толстяк, а теперь болен, но не стал уточнять, чем именно болен. Гоголь и сам не всегда это знал, но что он болен, знал всегда. В письме Николаю Прокоповичу из Женевы в сентябре 1837 года он признался, «Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам». Это было свойственно Гоголю, бояться боязни. Страшится страха. Страха ли смерти? Боязни ли болезни? «Желудок мой гадок до невозможной степени», — сетовал Гоголь в том же письме, и отказывается решительно варить, хотя ем теперь очень умеренно. Геморроидальные мои запоры по выезде из Рима начались опять, и поверишь ли, если не схожу на двор, то в продолжении всего дня чувствую, что на мозг мой как будто бы надвинулся какой-то колпак который препятствует мне думать и туманит мои мысли. Болезни Гоголя со временем усложнялись. По мере того, как поэма «Мертвые души» завладевала всем его существом, болезни становились все более необычными, такими, что для их описания требовались не медицинские термины, а поэтические образы, словно непобедимая сила искусства, которую излучало главное творение жизни – волшебно преображала все недуги, преследовавшие автора. В мае 1838 года Гоголь посылает из Рима в Париж Нару де Мареву, 11, к своему ближайшему другу Александру Данилевскому, француза Владимира Паве, воспитанника княгини Зинаиды Волконской, будущего камергера папского двора. Живя в Риме, Гоголь часто использовал его в качестве исполнителя различных поручений, Но на сей раз миссия Паве была особенной. Французу следовало передать в руки Данилевскому гоголевское послание, а затем доставить Гоголю из Парижа в Рим ту необыкновенную вещь, о которой тот послание просил. А именно, Данилевский должен был найти для Гоголя в Париже и отправить с Паве в вечный город современный парик на эластичной основе, который подходит на всякую голову. То есть имеет универсальный размер. Парик понадобился по той причине, что Гоголь вознамерился срочно подстричься наголо, но не для лучшего роста волос, как объяснял он другу, а потому, что он болен. И болезнь его состоит в том, что голова покрыта тяжелым облаком, от которого тупеет вдохновение. Если же голова будет бритой, то это поможет испарению пота с ее поверхности, а вместе с потом Будет испаряться и вдохновение с должной интенсивностью. Впрочем, вот как выглядела в точности гоголевская просьба письме, отправленном с ПВ «Помоги ему, если можешь, выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса. На этот раз не для того, чтобы росли волоса, но, собственно, для головы. Не поможет ли это испарением, а вместе с ними вдохновению испаряться сильнее? Тупеет мое вдохновение». Голова часто покрыта тяжелым облаком, которое я должен беспрестанно стараться рассеивать. А между тем мне так много еще нужно сделать. Есть парики нового изобретения, которые приходятся на всякую голову, деланные не с железными пружинами, а с гумиластическими. Какие бесы сбили с толку по дороге из Рима Париж француза Паве, всегда аккуратно исполнявшего поручения Николая Васильевича, неизвестно. До Парижа с письмом Гоголя француз не доехал. Вдруг изменил маршрут и вместо Парижа направился в Петербург, куда его никто не посылал. По всей вероятности Гоголю не случилось побриться наголо для устранения облака на голове и наилучшего испарения вдохновения. Но, впрочем, утверждать это с полной уверенностью нельзя. Новомодные парики торговцы иногда завозили из щеголя Парижа в дремотный папский Рим. Уверенно, можно сказать только одно. Работа над мертвыми душами, начиная с 1843 года, вдруг приобрела такой характер, что болезни автора стали катастрофически множиться. В разное время и одновременно Гоголь страдал истечением жидкости из ушей, запорами, геморроем, золотухой, желудком, чувством беспрерывного холода, чувством колпака на голове. У него раздувались и каменили ноги пухли и чернели руки, переворачивались кишки, зеленело, как медь, лицо. Апофеоз болезненности приходится на 1844-1845 годы. Гоголь пускается в лихорадочное турне по вельможным курортам и знаменитым врачам Европы. Доктор Коп, доктор Призниц, доктор Шенлейн, доктор Карус, доктор Флеклес. Купание в Северном море, в Остенге, купание в Неаполитанском заливе в Кастелламаре, минеральные воды в Гриффенберге, лечение в Карлсбаде, завертывание в мокрые простыни, сидение в холодных ваннах, обтирание, обливание, бег. Гоголю не помогает ничего. Диагнозы и предписания докторов ошеломляюще противоречивы. Болезнь ищут во всем изможденном теле. От печени до желудка от позвоночника до органов нижнего таза. И только немецкий врач Петр Крукенберг вдруг угадывает гоголевскую болезнь, принимающую будто ведьма различные облики. Обратиться к знаменитому клиницисту ему посоветовал живший в Веймаре протеерей Стефан Сабинин, заверив Николая Васильевича, что врач творит чудеса. В июле 1845 года Гоголь очутился в городе Гале в клинике Крукенберга. И чудо действительно случилось. В письме к Языкову Гоголь сообщал, «Крукенберг, осмотревший и ощупавший меня всего, спинной хребет, грудь и все высохнувшее мое тело, и нашед все в надлежащем виде, решил, что причина всех болезненных припадков заключена в сильнейшем нервическом расстройстве, покрывшем все прочие припадки, и произведшим все недуги. Единственное, чего не смог угадать Крукенберг, причину всех причин. Ее знал только сам Гоголь. Летом 1845 года, ездя от врача к врачу, он придал огню в придорожной немецкой гостинице одну из редакций второго тома «Мертвых душ». Незадолго до сожжения рукописи в апреле того же года он признался в письме, Александре Смирновой «Бог отнял от меня на долгое время способность творить». Спустя два года в тайном сочинении оно будет найдено в его бумагах после смерти и названо авторской исповедью. Гоголь в различных формах повторил это признание множество раз. «Отнялась у меня способность писать. Способность писать меня оставила. Если возвратится мне способность писать» оставила меня способность производить создания поэтические. Но не оставила Гоголя особенное устройство головы, о котором он толковал Языкову. Оно состояло в неиссякаемой силе воображения, производившего живые образы беспрерывно. И это была истинная, неповторимая, богоданная болезнь Гоголя, которая из высокой превратилась в мучительную, когда мертвые души стали твориться так, что у Творца возникло чувство утраты былой способности производить создания поэтические. Тайну этой болезни Гоголь однажды нечаянно приоткрыл одному из своих приятелей, Федору Чижову, магистру математических наук и промышленнику. Это случилось в Москве в 1849 году. Чижов часто виделся в это время с Гоголем в доме философа Хомякова, и на квартире Смирновой Россы. Не раз встречался с ним на улицах города, где и состоялся знаменательный разговор. Гоголь был всегда молчалив, и тогда уже видно было, что он страдал. Однажды мы сошлись с ним под вечер на Тверском бульваре. «Если вы не торопитесь, — говорил он, — проводите меня до конца бульвара. Заговорили мы с ним об его болезни. — У меня все расстроено внутри, — сказал он. Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся, тот, чьи же воображение за это ухватится, начнет развивать, и все в самых страшных призраках. а не до того меня мучают, что не дают спать и совершенно истощают мои силы. В ночь с 8 на 9 февраля 1852 года, за двое суток до сожжения второго тома «Мертвых душ», Гоголь долго молился перед образами в доме Талызина на Никитском бульваре в Москве. Чрезвычайно встревоженный, он вдруг прервал молитву, разбудил своего мальчика-слугу и послал его за священником приходской церкви святого Симеона Столпника на поварской отцом Алексеем Соколовым с тем, чтобы немедленно собороваться. Гоголь увидел себя в гробу и услышал голоса, отпевающие его. Священник вскоре явился, найдя писателя в полном здравии и на ногах, он уговорил его оставить соборование до другого времени. Николай Васильевич согласился, он извинился перед служителем церкви за то, что потревожил его, но о страшных призраках, ужаснувших его в эту ночь, Гоголь пастырю не сказал.